Молодой Гаусс в этом году закончил гимназию в Сараеве, сдал экзамены на аттестат зрелости и осенью должен был ехать в Вену продолжать образование. В связи с этим в семье возникли разногласия. Отец хотел пустить его по технической части или лесоводству, а сын мечтал заняться философией. Кроме внешнего сходства с отцом, юный Гаусс был полной его противоположностью. безупречный примерный ученик с небрежной легкостью и, как бы между прочим, усваивал он положенные науки. Но, по примеру многих своих сверстников, истинную пищу для сердца и ума черпал в нескольких разбросанных и прихотливых интересах, не связанных со школьной программой и обязательными предметами. Простодушная ясность сочетается в таких натурах с беспокойной и путливой любознательностью. Им почти неведомые опасные кризисы эмоциональной и чувственной жизни, болезненно переживаемые большинством моих ровесников. Но тем труднее они удовлетворяют духовные свои запросы и очень часто до конца своих дней остаются дилетантами или любопытными чудаками, без определённых занятий и направлений в жизни. Отдавая дань современным интеллектуальным веяниям, а чаще требованиям моды, столь же обязательно, как и звериные требования молодого естества. пора созревания. Галусто уже писал стихи и был активным членом революционных национальных организаций, учащейся молодежи. Вместе с тем вот уже пять лет Галуст факультативно изучал французский язык, занимался литературой и, в особенности, философией. Чтению он предавался с ненасытной и неукротимой страстью. Главным поставщиком иностранной литературы, которая была в ходу у питомцев Сарайовской гимназии, В те времена была мощная популярная немецкая издательская фирма Реклам Универсаль Библиотек. Маленькие недорогие томики в жёлтых переплётах с невероятно мелким шрифтом составляли основную духовную пищу гимназистов тех лет. Этим томикам они были обязаны знакомством не только с немецкими писателями, но и с крупнейшими произведениями мировой литературы в немецких переводах. Из них же черпал Гаусс сведения о современных немецких философах. главным образом у Ницше и Штирнера. И мог потом прогуливаясь вдоль Миляцки, в холодном и весёлом вдохновении, вести о них бесконечные дискуссии. Несколько не заботились по обновлению молодости, а применению своих знаний на практике. Столь раннее посвящение в разнообразные, но бессистемные занятия было не редкостью среди преждевременно повзрослевших гимназистов той поры. такой прилежный, чистый юноша, как Гаусс, приобщался к вольному миру, необуздной молодости лишь смелым полётом мысли и неумеренным чтением. Сидим Бафтиаревич был местным лишь наполовину, отец его родом из Рогачевцы, и по сей день состоял там на должности судьи, а мать принадлежала к большому Вышеградскому семейству, османагичи. С малых лет Фифим проводил часть лета вместе с матерью в городе у её родных. Хрупкость этого стройного и грациозного юноши сочетается в нём с неожиданной силой. В нём всё соразмерно и мягко. Изящной линией очерчен тонкий овал лица, смуглая матовая кожа просвечивает тёмной голубизной. Движения скупы и плавны. Глаза, тёмные, с синеватым отливом белков, в горячем взгляде прячется притушённый огонь. Густой почерк в сросшихся бровях, над красивым изгибом рта чёрная ниточка усов такими пишут мужские лица на персидских миниатюрах. Этим летом Ифихим сдал экзамены на аттестат зрелости и дожидался государственной стипендии, чтобы заняться изучением восточных языков в Вене. Молодые люди продолжали давний спор. Речь шла о выборе Бахтияревичем будущего рода занятий. Галус высказывался решительно против ориенталистики, в силу своей привычки пользоваться вниманием слушателей и любви к ораторству, Галус распалился и говорил неумолкая тогда, как Абыхтияревич был краток и сух, непоколебимо убеждённый в своей правоте и не испытывающий потребности убеждать других. С наивным простодушием начитанного юноши Галус опевался красочной образностью и метафоричностью своей речи. с колонной к обобщением и столь отличные от лаконичных и скупых почти небрежных замечания Бахтияревича, затаившись на каменных скамьях, Сикович и Голосинчанин, скрытые в тени, не проронили ни звука, как бы скрепив безмолвный договор незримо присутствуя при дружеской беседе у ворот. В заключение спора Голос произнес горячую тираду: вот тут-то вы мусульмане, Беговские сыновья, часто ошибаетесь. Ошеломленное натиском новых времён вы перестали ощущать истинное своё предназначение и место на земле. Ваш пристрастие ко всему восточному является лишь современной формой выражения жажды власти. Восточный образ жизни и образ мыслей теснейшими узами связаны для вас с определённым общественным и правовым устройством, служившим опорой вашего векового господства. И это понятно. Но взятая само по себе, оно ещё не означает, что вы отмечены особыми способностями к научному востоковедению. Ориенталится по природе, вы сильно заблуждаетесь, считая ориенталистику своим призванием. Да и вообще, к науке у вас нет ни склонности, ни призвания. Вот как. Точно. И в этом моём утверждении нет ничего обидного или оскорбительного. Напротив, в этой стране вы единственная господствующая прослойка. По крайней мере, были таковой. Столетиями вы утверждали, отстаивали и расширяли свои права властителей мечом, книгой и законами, верой и армией, что создало из вас воинов, правителей и собственников. А эту категорию людей нигде не жалуют абстрактной науке, предоставляя заниматься ими тем, кто не годится ни на что другое. Экономика и право гораздо ближе к конкретному характеру ваших познаний, уж этот спокон веков свойственно представителям господствующего класса во всем мире. Значит, мы должны оставаться непросвещёнными? Нет, не значит. Вы должны лишь оставаться тем, что вы есть на самом деле, или если хочешь, тем, чем вы были. Потому что истинную свою сущность никому не дано совместить с тем, что ей совершенно противоположно. Но на сегодняшний день мы не являемся господствующим классом. На сегодняшний день все мы равны. С лёгким вызовом, приправленным иронией и грустью, перебивает его снова Бахтияревич. Но, ну, разумеется, не являетесь. Условия, некогда создавшие из вас то, что вы есть, давно изменились. Но из этого не следует, что и вы можете измениться с такой же быстротой. Не в первый и не в последний раз у определённой общественной прослойки выбивается почва из-под ног, а она при этом остаётся собой. Жизненные обстоятельства меняются, а общественная же прослойка остаётся неизменной. Ибо только такой она и может существовать до конца своих дней. Бахтияевич помолчал, и разговор двух невидимых собеседников на мгновение осекся. В прозрачной глубине безоблачного неба над черными горами взошел облако кущербного месяца. Белая плита с турецкой надписью на приподнятой части ограды вдруг засветилась тусклым квадратом слабо освещенного окна глядящего в синюю тьму. Бахтияевич снова что-то говорил. Но из его неслышной речи до слуха Стиковича и Глосинчайна на сей раз долетали лишь отдельные бессвязные обрывки. Неожиданная ассоциация, столь свойственная юности, как видно, изменили тему разговора. И, перейдя с проблемы изучения восточных языков к надписи на белой плите, разговор обратился затем к мосту и личности его создателя. И снова выделился выразительный и сильный голос Гаусса, воспользовавшись похвалой Бахтияревича по адресу Ахмедпаши Соколовича и тогдашних турецких властей, возводивших подобные грандиозные сооружения. Гаусс с воодушевлением пустился развивать свои национальные, социальные взгляды на прошлое и будущее народа, а также на его культуру и цивилизацию. В этих гимназических дискуссиях каждый следовал течению собственной мысли. Вы совершенно прав. Ораторствовал Гаусс. Мехмед-паша был гениальной личностью, и он не первый и не последний из наших братьев по Крови, выдвинувшихся на службе у иноземных владык. Сколько сотен талантов государственных деятелей, полководцев, художников подарили мы Стамбулу, Риму, Вене. Объединение наших народностей в единое большое, и мощное, современное национальное государство Впервые Учи эти предполагает, что все национальные силы останутся в родной стране, получат развитие на местной почве и будут вносить вклад в общую человеческую культуру под своим именем, а не из центров чужеродных цивилизаций. По-твоему, эти центры возникли случайно, и новые могут быть созданы произвольно, кто где пожелает? Ну, случайные или нет, сейчас вопрос не в этом. Неважно, как они возникли, важно, что они сегодня приходят в упадок. что они отжили, деградируют и должны уступить место новым центрам цивилизации, где получат свободное и непосредственное развитие молодые освобожденные народы, только выходящие на арену истории. Не думаешь ли ты, что Мехмед Паша Соколович, оставшись в горах в своих Соколовичах, мог бы стать тем, чем он стал, и наряду с прочим возвести этот мост, на котором мы с тобой сейчас беседуем? В те времена, конечно, нет. Но в конце концов в Стамбуле не так уж тяжело было возводить подобные сооружения. Он и у нас, и у великого множества других покорённых народов отнимал не только достояние и труд, но и лучшие наши людские силы, отборную кровь. Если вспомнить, сколько отнято у нас в течение столетий, все эти постройки покажутся, право же, мизерными. Велись добившись раз и навсегда свободы и государственной независимости. мы сможем располагать всеми богатствами наших окраин и материальных ресурсов и употребить их на подъём культуры, национальный по духу и преследующей своей единственной целью счастье и благосостояние самых широких слоёв нашего общества. Бахтиярович молчал, и молчание это сильнее самого красноречивого и яростного сопротивления раздувало в галуси полемический жар. словами тогдашней молодёжной политической литературы декларировал он с присущей ему страстностью программу и задачи революционной молодёжи. Прежде всего пробуждение и активизация всех жизнеспособных сил нации. Под их натиском наступит крах австрийской монархии, этой тюрьмы народов, как это случилось с европейской Турцией. полное окончательное подавление и преодоление всего того антинационального и реакционного, что усыпляет, разъединяет и сковывает наши национальные силы. Дух времени и усилия прочих обощённых малых народностей являются лучшими нашими союзниками. и делают всё это вполне осуществимым. Лозунг национального единения выстаرجствует над религиозными различиями и устарелыми предрассудками и освободит народы от чужеродных и антидемократических влияний, и гнёта, и иноземной эксплуатации. И тогда произойдёт рождение национального государства. Галус затем обрисовал достоинства и преимущества нового национального государства, которое, подобно Пьемонту, объединит вокруг сербов всех южных славян на основе национального равноправия, религиозной терпимости и гражданского равенства. Примечание. Идея объединения югославянских земель вокруг Сербии, подобно тому, как центром объединения Италии был Пьемонт, пропагандировалась определёнными кругами великой сербской буржуазии. Конец примечания. Смелые и отвлеченные проекты перемежались в его речи с конкретными задачами современности, сокровенчущей чаяния национального самосознания, обреченные по большей части навек остаться в области неизбыточных надежд, сполна достижимыми и оправданными требованиями повседневности. Великие истины, вынашиваемые многими поколениями и только полностью интуитивно их предвосхищающий, высказываемые вслух. с возвечными иллюзиями, столь же неосуществимыми, сколь и незатухающими, подобно мифологическому факелу, который передаётся одной молодой пору с лию другой. А юношеская его речь, быть может, и пестрела утверждениями, не выдерживающими критики действительности, и содержала в себе немало предпосылок несостоятельных с точки зрения реального опыта, но зато дышала очищающей свежестью этим драгоценным эликсиром юности. питающим и омолаживающим древо человечества. Бухтияевич молчал. Вот увидишь, Фессим, в приливе вдохновения уверял своего друга Галус, как будто это дело о сегодняшней ночи или, по крайней мере, о завтрашнего дня. Вот увидишь, мы создадим государство, которое явится неоценимым вкладом в дело общего прогресса человечества. Благословенно будет в нем любое усилие, любая жертва, священно. Любая мысль, самобытно и выражена нашим языком. Любое творение отмечено печатью нашего имени. Мы станем творцами деяний, которые будут продуктом нашего свободного труда и выражением нашего национального гения, деяний, превращающих в сравнении с собою и в ничтожную безделку то, что сделано подвековым ярмом и на земных властителей. Мы перекинем переправы через широчайшие реки и глубочайшие пробысти. Мы возведём новые мосты ещё более величественные и прекрасные, чем этот, которые свяжут неиноземные столицы и их покорённые провинции, а воссоединят наши земли в единое целое и нашу страну со всем миром. Ибо, и в этом больше нет сомнения, нам суждено притворить в действительность то, о чём мечтали все предшествующие поколения создать государство, рождённое свободой и основанное на справедливости, воплотить на земле часть божьего промысла. Бахтияревич молчал. Стихал постепенно галс. По мере развития его основной идеи всё ниже и ниже спускался его осипший голос, перейдя в сильный страстный шёпот и растворившееся наконец в необъятной ночной тишине. Теперь они оба молчали, но всё же в ночи, обособленно, тяжело и упорно, затаилось молчание Бахтияревича. И давящей тяжестью глухой, почти ощутимой стены решительно опровергало всё, что говорил другой, с безмолвной непреклонностью провозглашая категорический ответ. Основы мира, жизни и человеческих отношений, утверждённые навеки вечные. И это не значит, что они никогда не меняются, но по сравнению с длительностью человеческой жизни эти основы представляются вечными. Продолжительность их существования в той же степени сопоставима с веком отпущенным людям, с какой изменчивая поверхность бурной и быстрой реки сопоставима с неузыблемостью её твёрдого дна, меняющегося медленно и незаметно. Сама мысль заменить одни центры другими является нездоровой и нереальной. Это всё равно что возмездить желание перемещать истоки крупных рек и ложа гор. В жажде быстрых перемены мысли о насильственном их осуществлении нередко, как болезнь, распространяется среди людей с особой лёгкостью овладевая молодыми. Но только в их головах нет настоящего понимания, и они недолго, как правило, красуются на молодецких плечах. И всё впустую, ибо ни человеческой воле определяется порядок на земле. подобные ветру взмывают порывы желаний и, подхватив тучи пыли, перемещают их с места на место, заслоняя иной раз весь горизонт. Но ветер стихает, пыль оседает, и взором предстаёт привычная картина старого мира. Всё долговечное на земле возводится промыслом Божиим, а человек его слепой и покорный орудие. Людской замысел или умирает, не дождавшись своего воплощения, или же живёт недолго. И уж во всяком случае не приводит к добру. Все эти ничтожные желания и смелые речи на мосту подночно в небе ничего не изменят в существующем порядке вещей. Пронесясь над огромным и заблеманным миром, они исчезнут там, где смиряются желания и ветры. И как всегда, так и сейчас выше будет определяться то место на земле, где Божьим промыслом должны родиться великие мужи и грандиозные строения. независимо от приходящих и пустых желаний и людского числавия. Но ничего из всего этого Бахтияревич вслух не произнёс. Кто носит свою философию в крови, как этот мусульманский юноша, Беговский внук, кто с ней живёт и умирает, тот не умеет выразить её словами и не испытывает в этом никакой необходимости. После долгого молчания Стикович и Гласенчанин видели, еще как недокуренная сигарета, брошенная за ограду незримой рукой, прошвирила воздухе огненный след, падая в дрино. След за тем, по прежнему в молчании, невидимые собеседники неспешно двинулись к площади. Отзвуки шагов постепенно затихали. Снова оказавшись одни, Стикович и Гласенчанин вдруг качнулись и будто только сейчас заметили друг друга. в сиянии бледной луны, искаженные резкими переходами и света и тени молодые люди выглядели гораздо старше своих лет. Гонки и их сигарет мерцали фосфорическим отсветом. Оба были подавлены. У каждого на то свои причины, но состояние подавленности общее. Владея ими, одно желание подняться и уйти домой. Однако оба словно прикованы к каменным сиденьям. хранящему еще тепло солнечного дня, разговорах их молодших товарищей, которым они случайные тайны оказались свидетелями, очень кстати отложил их собственное объяснение и разговор. Но вот неизбежная настала. Как тебе понравился Херок своего аргументации? начал Стейкович первым, возвращаясь к вечерней дискуссии, и тут же почувствовал в этом известную свою слабость. Воспользовавшись в свою очередь минутным преимуществом своего положения судьи, Голосинчанин медлил с ответом. Нет, к кого? продолжал в нетерпении Стейкович. Говорить о классовой борьбе и проповедовать теорию малых дел, тогда как у нас уже нет человека, который не понимал бы, что национальное объединение и освобождение, произведённое революционным путём, первейшая задача общества. Прав же? Просто смешно. В голосе Стейковича звучал вопрос и вызов к разговору. Но оглушенчание на тут не отозвался. В тишину этого мстительного и злобного молчания вторглись звуки музыки, долетавшей сюда из офицерского собрания на берегу реки. Отсвещённые окна первого этажа были распахнуты Настиш. Пела скрипка, сопровождаемая фортепиано. Это играл военный врач, regiment's artist, доктор Балуш, а аккомпанировала ему жена начальника гарнизона полковника Бауера. Они разучивали вторую часть сонаты Шуберта для фортепиано и скрипки. Начали уверенно и дружно, но дойдя до середины, Рояль забежал вперед. Скрипка прервала игру после краткой паузы, шедшей, вероятно, на разбор спорного места. Музыканты начали снова. Так упражняются они, засиживаясь до поздна, едва ли не ежедневно, между тем как полковник в соседнем зале сидит за бесконечными партиями преферанса. Или просто клюёт носом за стаканом мостерского вина и австрийской сигарой. А офицеры помоложе засиживаются в остродах по адресу Влюблённых музыкантов.